Экстерьер. Домик. Ночь. Робби почти подошел к парадной двери. Осмотрительно остановив свой Volvo за помятым Кадиллаком, он намеревался просто ворваться в здание, устранить, если понадобится, старую официантку и забрать Чарли. Но вовремя вспомнил о пистолете. Он заметил его в руках старухи, видел, как она тыкала им в спину Чарли, выводя ту из закусочной. А Робби, благодаря Чарли, посмотрел достаточно фильмов, чтобы знать, для персонажей, которые просто врываются в парадную дверь, обычно все кончается плохо, особенно если у плохого парня есть пистолет. И поскольку единственным оружием, которым располагал Робби, была та самая монтировка, которой он пометил заднюю фару Кадилака, он выбрал альтернативный путь. Теперь он пробирался через лес справа от сторожки. Его план состоял в том, чтобы найти черный ход в здание. Это позволило бы ему подобраться к официантке незаметно. Но эта часть территории не была благоустроена. Тут между домиком и бурлящим ручьем проходила просто полоса заросшей деревьями местности, с обилием камней под ногами. Она полого спускалась к водопаду, рев которого наполнял окрестности. Робби слышал лишь рокот падающей воды. И это было хорошо, потому что он маскировал звук его шагов, и вместе с тем плохо, потому что ровно так же гул водопада скрыл бы любой шум. Если бы вдруг кто-то попытался подобраться к Робби. Темнота затрудняла движение. Деревья здесь были в основном вечно вечнозелёные с пышными ветвями, которые заслоняли лунный свет и отбрасывали гигантские тени. Кроссовки Робби постоянно проскальзывали по снегу, выпавшему накануне. Это не слишком хорошо, когда ты всего в нескольких ярдах от воды. Один неверный шаг, и можно свалиться в ручей, и тогда все будет кончено. Конечно, Робби был звездой команды по плаванию, а теперь еще и тренером. Но даже золотой призер Олимпийских игр не смог бы преодолеть силу этого водопада. Пробираясь сквозь снег и тьму, постоянно следя за стремниной справа от себя, Робби осознал, что, возможно, было бы проще обратиться за помощью в полицию воспользовавшись таксофоном у закусочной. Хотя, учитывая, что сегодня он уже пробовал это делать и без особого результата, повторять ошибку не стоило. Кроме того, если бы Робби ждал прибытия копов на парковке закусочной, он не имел бы ни малейшего понятия, куда официантка увезла Чарли. И, конечно, не догадался бы о существовании этого места, не пошло он сюда за Кадиллаком. Пробираясь к задней части домика, Робби в глубине души понимал, что принял правильное решение. Ему лучше было находиться здесь, где он действительно мог что-то предпринять, чем ждать в закусочной полицейских, которые вообще могли ему не поверить. Но он знал, что ему следует сохранять осторожность, не только в движениях, но и в мышлении. Он умный парень. Ради бога, он учится на профессора математики. Он сможет найти выход из этой ситуации. Пусть не быстро, Зато наверняка. Тише едешь, дальше будешь. Такая тактика не раз выручала его. Но затем из глубины здания донесся звук выстрел. В этом Роби не сомневался. Даже сердитый рев водопада не смог заглушить его. Услышав выстрел, он мгновенно осознал, что тише едешь, дальше будешь, больше не подходит. Теперь нужно быть быстрым и даже в этом случае не исключено, что уже слишком поздно.